Обратный о т ч е т 4. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые. Евангелие от Матфея. Глава 7 стих 18. Мне не нравилось быть наедине с х е т о м Несмотря на крошечные зубы и голову всего в 30 сантиметров длиной, он легко мог убить меня, вцепившись в горло. Обычная скорость ходьбы Троадона, похоже, втрое превышала мою. Но через несколько минут убегания вперед и возвращения он научился соизмерять свой шаг с моим. И дальше мы пошли бок о бок. Путь до Стернбергера был неблизкий, и я по дороге прикончил обе банки Кока-Колы, но не снимал пальца со своей аспартамовой гранаты. «Аспартам-подсластитель, используемый в корневом пиве ЭНВ». х е т непрерывно бомбардировал меня вопросами, большинство которых казалось вполне безобидными. Но сразу после того, как меня отобрали для участия в путешествии во времени, я перечитал всего Гербета Уэллса, и одна строчка с тех пор засела в моей памяти. «Я поступил безумно...» рассказав великому лунарию. Герберт Уэллс «Первые люди на Луне» Издание 1964 года Перевод Майзельса Я прикладывал все силы к тому, чтобы мои ответы звучали нейтрально и незлобливо. Через некоторое время я решил, что Хетт уже накопил передо мной достаточный информационный долг, чтобы почувствовать себя обязанным ответить на некоторые мои вопросы. так что я, наконец, коснулся темы, которая меня интересовала больше всего. «Я бы хотел узнать о вашей биологии», — сказал я. т р а д о н не повернул голову ко мне, когда я заговорил, а продолжал идти, глядя вперед и обратив ко мне двухсантиметровую вертикальную щель одного из своих ушей. «У меня нет слов, чтобы это объяснить», — сказал он, наконец. «Да брось! Я опытный биолог, и в твоем распоряжении весь мой словарный запас. Давай попробуем, хорошо?» «Вы, очевидно, не состоите из клеток, как земные формы жизни. Вы должны состоять из значительно меньших составных частей, иначе вы не смогли бы просачиваться сквозь кожу». т р а д о н тряхнул головой. «Разумное предложение». «Но что это может быть? Я немного знаю о Марсе». Химически он достаточно похож на Землю, так что я не думаю, что у вас с ним совершенно ничего общего. Кроме того, вы можете существовать в земных условиях без защиты». «Да?» — Зверюга начинал меня бесить. «Звезда, блин! Что вы такое? Скажи, что заставляет вас тикать?» «Тикать? Мы не бомбы!» Я не был на этот счет так уверен, но вслух ответил. «Я знаю, чем вы не являетесь. Я хочу знать, чем вы являетесь». Животное посмотрело вниз в землю, словно в поисках подходящих слов для выражения концепции. Наконец оно повернуло голову ко мне и с к а з а л а м ы очень малы и в то же время очень велики». Я глядел в эти огромные желтые глаза, хотя и знал, что они были поэтическим зеркалом души рептилии Траадона, а не хета. т Это было словно дельфийское пророчество, и все же я как-то... «Увидел, к чему хет клонит, возможно, потому что на основании моего опыта двух кратких слияний с марсианами я уже начал многое подозревать. Вы состоите из микроскопических частиц, но на самом деле вы — одно огромное существо», сказал я и вспомнил о хете т размером с пляжный мяч, появляющемся из тела Трицераптаса. «Вы можете сливаться в большие конгломераты или распадаться на мелкие фракции, но вы Колониальные существа, как кораллы, только без рифа, способные разделиться на крошечные составные части, м е н ь ш е чем клетки, и проникать внутрь живой материи. Я бы никогда не послал такую дикую догадку в научный журнал, но чувствовал, что иду по верному пути. Я ведь прав, не так ли? Да, правоват во всяком случае. Я решил начать снова. Основой земной жизни являются самовоспроизводящиеся макромолекулы, называемые нуклеиновыми кислотами. Мы это знаем. В основе вас также лежат нуклеиновые кислоты? Да, мы нуклеиновые кислоты. Забавная формулировка. Какие? ДНК? Это та, что содержится в ядре ваших клеток? Двойная спираль. Да. Некоторые из наших составных частей — ДНК. остальные ваши составные части? Не д е з о к с а Мне пришлось прокрутить ответ Траадона в голове несколько раз, прежде чем я догадался, о чём он. А, т ы о р н к рибонуклеиновая кислота. Пасть рептилии приоткрылась, блеснув ножевидными зубами. Затем горло дёрнулось и исторгло. Да. Что-нибудь ещё? Протеин. н мгновение я замолк, переваривая. «Мы — нуклеиновые кислоты», — сказал он. Я подумал об этом и подумал о РНК. Цепочка нуклеотидов, существующая в цитоплазме клетки, она также ассоциируется с долговременным хранением информации. И вот оно, с вирусами. «Вы — вирус», — сказал я. «Вирус». Традон словно бы пробовал слово на зуб. да. «Вирус». Это все объясняло. Вирусы на несколько порядков меньше клеток, их размер от 100 до 2000 ангстрем. Вирусная форма жизни могла бы с легкостью проскальзывать в промежутке между клетками и таким образом просачиваться сквозь кожу, мышечную ткань и органы. Но... но... «Но вирусы ведь в самом деле не живые», — сказал я. т р а д о н посмотрел на меня, Золотистые глаза поймали солнечный луч. «О чем ты говоришь?» «Я имею в виду, вирус неполноценен без носителя». «Носителя?» «Настоящего живого организма. Вирус состоит из инструкций, сохраненных в виде ДНК или РНК, покрытых белковой оболочкой. Они не могут расти и не имеют возможности самостоятельно размножаться, поэтому и считается, что они неживые. Им нужно...» радон бесхитростно моргнул. «Да?» Я молчал. Вирусам нужно подчинить, захватить, наводнить клеточную машинерию растения или животного. Тогда они заставляют клетки производить его, вируса, собственную нуклеиновую кислоту и делать копии его протеиновой оболочки. Я попытался вспомнить пример вируса, действие которого полезно для носителя, но не смог. Вирусы по определению патогены, опасные для клеточной жизни, вызывают болезни от гриппа и полиомелита, кори и простуды до эпидемии СПИДа конца 90-х, начало 2000-х. Собственно, из-за СПИДа вирусные исследования стали довольно горячей темой в западной науке, как в предыдущие десятилетия орбитальные оружейные комплексы. В этот раз, правда, деньги не были выброшены на ветер, Средство против СПИДа было одобрено для лечения людей в 2 0 1 0 По сути, это лекарство, удачное название – избавление, было способно нейтрализовать практически любой вирус, используя процесс под названием адаптивное фрактальное связывание. Теперь оно использовалось для лечения всего – от простуды и гриппа до эболы. Но если хеты – вирусы, то они должны подчинять другие формы жизни. Кое-кто считает, что человечеству присуще врожденная тяга к насилию из-за его плотоядных предков. Как необходимость в буквальном смысле порабощать клеточную жизнь повлияла на психологию хетов? Будут ли они стремиться к завоеванию, контролю над живыми организмами? Это объяснило бы, почему они не любят оставаться долгое время в одном и том же носителе. Тяга к порабощению может быть удовлетворена только постоянным подчинением новых существ. «Придержи-ка коней, б р е н д и Погоди-ка минутку, не прыгай за борт». «Но... вирусы...» «Давай же, б р е н д и ты учёный. Ничего, если гипотеза звучит дико, но её надо проверить, доказать. Хеты — существа ульвового типа. У них нет индивидуальности. Может быть, они не имеют представления о лжи и обмане? Так что почему бы просто не спросить?» «Вы подчиняете и другие формы жизни, не так ли?» — сказал я. «Чтобы заставить их делать то, что вам нужно». Двойное моргание. «Конечно». «Даже если это разумные существа?» И снова моргание. «Мы — единственные подлинно разумные существа». Я содрогнулся. Я видел, как динозавры сражаются с механическими танками. Традон наклонил голову. о э т о была военная игра, так ведь?» «Что такое игра?» Я покачал головой. Впрочем, «игра» — это неподходящее слово. Я имел в виду, это была тренировка, подготовка к конфликту. «Да». «К конфликту между вашим видом и другими разумными существами». «Мы — единственные подлинно разумные существа», — повторил х е т «Хорошо, тогда так». «К о н ф л и к т у между вашим видом и теми, кто делает металлические танки?» «Да». «Кто начал конфликт?» «Я не понимаю», — сказал Хет. «Из-за чего вы воюете?» «Из-за укрытия». «Нет, я имею в виду, каков предмет конфликта. Почему вы воюете?» «Ах, это...» — Траадон почесал свое тощее брюхо. «Они не хотят, чтобы мы входили в их тела». «Они не хотят быть нашими рабами». «Вот дерьмо!» Хед посмотрел на меня через огромные золотистые глаза Траадона. «Я думал, для этого вида активности вам требуется уединение», — сказал он.